Оржанову заинтересовала лавка, где продавались подержанные вещи из армейского обихода. В своем стремительном беге по Селезии и Моравии от Рейхенбаха до Девина им приходилось постепенно оставлять разную поклажу на привалах в лесу, в деревенских трактирах, на речных судах. До Матильды они довезли лишь два саквояжа и три больших кожаных суммы самым необходимым. Однако приближалась встреча с генералом Шефом, графом Суворовым Рымникским, и Флора уже думала, в чем ей следует предстать перед знаменитым полководцем. Роскошные туалеты Лоры фон Рейники остались на квартире первого секретаря российского посольства в Вене. Платье Греты Эберхарт Они разрезали на куски и закопали в землю еще на охотничьей заимке. Полотняный кафтан и камзол, которые были на ней сейчас, сильно поистрепались в дороге, а фетровая шляпа даже порвалась с краю. Столь же непрезентабельно выглядела одежда Николая и Глафиры. Посещать модные магазины и ателье в Белграде Аржанова не решалось. Слишком много австрийцев. Офицеров с женами и без унтер-офицеров и солдат, свободно разгуливали по центру города, словно бы у себя дома. Кто знает, что у них на уме, и не разослал ли граф Перген какую-нибудь хитроумную инструкцию в полки императора Леопольда II. Потому, вступив в беседу с продавцом лавки на рынке, курская дворянка за сходную цену приобрела два относительно новых пехотных кафтана из белого сукна, два белых камзола к ним, лосиную портупею с тесаком вложенным в боковую лопасть на ней. Для Николая, дабы стал он похож на австрийского нижнего чина. Двадцать позолоченных офицерских пуговиц и две форменные треуголки, причем одна, также офицерская, с золотым голуном по краям. Подогнать кафтаны камзол по размеру пообещала барыня Глафира. Верные служанки Аржанова тоже купила обновки: цветастую юбку, шаль и блузку с кружевным воротником. Горничная как раз и отмеряла на Анастасии длину рукавов нового кафтана и булавками пришпиливала сукно в нужном месте. Вдруг пол под их ногами качнулся, в открытое окно каюты. Полетели брызги, за деревянными стенами послышался шум, отдаленно напоминающий рык разъяренного зверя. Женщины в тревоге переглянулись. Голос бушующей стихии им был знаком. Они слышали его на Черном море, путешествуя осенью 1782 года на флагманском военном корабле «Хатин», надев старый полотняный кафтан. Оржанова выскочила на палубу. Там только что сыграли Аврал. Восемь матросов взбежали по вантам креем, убирали большой прямоугольный нижний парус. Пять человек налегали на канаты у Бушприта, стягивая трепещущие на ветру, как клоскуты, треугольные паруса. Штурман Вазингер и Боцман заняли место у Румпеля, держа его конец обеими руками. Капитан Зандерс вышел... На с баржи с подзорной трубой. Четыре матроса, встав вдоль обоих бортов, длинными баграми готовились отталкивать баржу от обломков скал, кое-где поднимающихся над поверхностью Дуная. Матильда вошла в ущелье Казан. Теперь справа от нее серой отвесной стеной на высоту более тысячи метров вздымались скарпаты. Иногда их круче расходились, образуя впадины, Оттуда грохоча и пенис низвергались вниз струи воды. Так мелкие карпатские речки приносили свою дань могучему и великому Дунаю. Слева тянулась гряда восточно-сербских гор. Здесь встречались и заводи с пологими берегами, усыпанными галькой, и огромные неприступные валуны. Вскипая волнами, речной поток отталкивался от них, и устремлялся дальше. Между тем, следовало вести баржу точно по его середине. Однако вода, стиснутая с двух сторон, и потому обредшая небывалую силу, играла двадцати двухметровым судном, как щепкой. Она норовила развернуть его в какую-нибудь сторону и прижать каменным уступом. Ей помогал внезапно появившийся ветер, Ему некуда было деться в глубоком горном ущелье. Он выл, свистел в корабельных снастях, поднимал тучи брызг у водопадов и, толкая Матильду в корму, тоже рвался вперед к железным воротам. Лишь на нижней Дунайской равнине он сможет всласть погулять на воле, долететь до широкой дельты реки и успокоиться на просторах Черного моря. Гончаров рукой подавал сигналы команде. Взять то влево, то вправо, то прямо. Повиснув на румпеле, штурманы, боцман поворачивали или удерживали руль в нужном направлении, хотя толще воды сопротивлялась этому. Матросы ударяли баграми по вечно мокрым гранитным громадинам, торчащим над ней кое-где, и баржа послушно, уклоняясь в бок, обходила опасное место легко, Точно быстрая птица. Курская дворянка стояла у мачты. Красота дикой природы, Мощный голос Дуная, Грозные уступы гор, Наверху поросшие деревьями, Восхищали Аржанову. Угрозы своей жизни она не чувствовала. Река даже бурная, Ничто в сравнении с бескрайней бездной моря. К тому же экипаж Матильды — Действовал дружно, слаженно, смело. Она видела это и всецело доверяла австрийским многоопытным речникам. Зато Глофира, несколько раз выглянув в окно и увидев кипящую за кормой речную поверхность, побледнела, перекрестилась и встала на колени перед их походной иконой святого Николая Угодника. Много заговоров и молитв знала внучка деревенской знахарки Из них она сейчас выбрала одну, по ее мнению, наиболее подходящую, и запормотала. Буря житейского моря сокрушает духовный мой корабль Волнами мирских попечений, и миру убогие души моей. Мя где обрящу тихое пристанище спасения, То к монотя Бозе возлагаю надежду хранителю мой, а Ангеле, яка премудрого тя кормчего, В мысленных бурях смущающих мя стяжах, Благодарственнее убо пою Богу моему Аллилуйя. Поборовшись с карпатскими кручами, ударив крутой волной в подножие железных ворот, Дунай выходил на низину, где разливался вольно, спокойно, тихо. Он снова превращался в равнинную, удобную для судоходства и рыболовства реку, кормил и поил тысячи людей, обитавших в крупных его прибрежных городах. Свиштове, Журже, Браилове, Галация. Возле последнего населенного пункта Дунай своей шириной и глубиной уже напоминал морской залив. Черное море и впрямь находилось не так далеко. В Галатце имелась благоустроенная купеческая гавань, многочисленные причалы, портовые склады. Город жил торговлей. Присутствие двух дивизий, русской и австрийской, положительно сказывалось на обороте здешних базаров, лавок, магазинов, трактиров, ресторанов. Не бедствовали также бордели разного калибра и вкуса. Возможно, потому, едва заметив на выходе из порта двух молодых военнослужащих в мундирах австрийской пехоты, к ним сразу подкатил румынский извозчик на пролетке, запряженной парой гнидых росаков. Он скверно говорил и по-немецки, и по-русски, но главное понял. Надо ехать в штаб-квартиру генерала Суворова. У двухэтажного особняка Аржанова увидела знакомую ей с юности картину. По улице вышагивали патрули. У входа стояли две трехфунтовые полковые пушки. Часовые держали ружья на плече, как то и положено по уставу, на место пребывания генерала аншефа Ординарцы, выбегая из дома, садились на лошадей, которых им подавали вестовые. Однако, канавясь во дворе, не пустовала ни минуты. — Что вам угодно, господин офицер? — спросил по-немецки у курской дворянки адъютант в синем кафтане с красными отворотами, обшлагами и воротником. Его... «Высок превосходительству генерал-аншефу, графу Суворову, Рымникскому от генерал-фельдмаршала светлейшего князя Потемкина-Таврического», по-русски ответила Анастасия, затем протянула ему бумагу с красной царской печатью. Адъютант отогнул края и прочитал, начертанное каллиграфическим почерком писаря секретной канцелярии ее величества, распоряжение государыни. Всем нашим учреждениям, военным и статским, всем нашим чиновникам в Российской империи служащим повелеваю оказывать всемирное содействие и потребную для объявленного дела помощь подателю всего документа. Екатерина, как о вас доложить? Имею конфиденциальное донесение, но ваше имя, чин, должность. Молодой офицер с недоверием вглядывался в лицо Флоры, слушал ее голос. «Не тратьте попусту время, капитан. Поверьте, оно дорого». После некоторого колебания адъютант все-таки взял у Анастасии бумагу с подписью императрицы и скрылся за дверью. Минут пять спустя он вновь широко распахнул ее и сказал, «Его высокопревосходительство ждет вас». Николай, имевший под кафтаном не только портупею с тисаком, но и кобуру с пистолетом, хотел пойти следом за барыней. Ему показалось, будто ее встречают в штаб-квартире русской дивизии недостаточно приветливо. Того ли ради мчались они по лесам, горам и рекам? Однако адъютант его остановил жестом, да и сама курская дворянка обратила к меткому стрелку предупреждающий взор. Он покорился именно своей госпоже. Последний раз Аржанова видела Александра Васильевича Суворова в Крыму летом 1783 года. Будучи командующим кубанским корпусом, он принял деятельное участие в присоединении полуострова к России и возведении базы Черноморского флота города Севастополя. Так же, как и Флора, полководец получил золотую медаль, изготовленную в память оного знаменательного события, и к ней рескрипт царицы. До этого она встречалась и даже разговаривала с генералом на празднике, устроенным Потемкиным в Херсоне в честь учреждения военного ордена святого Георгия Победоносца в ноябре 1780 года. Но едва ли Суворов мог запомнить молодую даму, Ничем не выделявшуюся среди десятков гостей губернатора Новороссийской и Азовской губернии. Теперь Суворову шоу 50-й год. Он нисколько не изменился: та же невысокая, худощавая, подвижная фигура, те же пронзительные голубые глаза, тот же седой хохолок над долбом и каждодневная армейская прическа, не напудренные букли свернутая трубочкой над душами, короткая косичка на затылке, заплетенная черной муаровой лентой. Курская дворянка четко приставила ногу, быстро наклонила голову, приветствуя начальство, достала из плоской суммы, висевшей на ремне, через плечо пакет и подала генерал шефу со словами «Конфиденциальное донесение для вас, ваше высокопревосходительство». Он взял пакет, вскрыл, пробежал глазами по первым черным строчкам латинского шрифта и обратился к курьеру в белом кафтане. — Кто вы и откуда, сударь? Или... — Суворов сардонически усмехнулся и добавил. — Или сударыня? — Из деревни Рейхенбах в Силезии. Отрапортовала она. Там сейчас проходит международная конференция организованная англичанами. Сегодня 30 июля, но 27-го там ожидалось подписание секретной конвенции между Австрией и Турцией. Текст ее перед вами. — Вот оно как! — удивился генерал-аншеф, сел за стол и принялся внимательно читать договор скопированный канцелеристом канцеляристом Кропочеком. Аржанова, вытянувшись с постойки смирно, продолжала стоять перед ним. После беглого ознакомления с бумагами Суворов покачал головой и взглянул на Флору более благосклонно. Как вам это удалось, сударыне? Служба такая, ваше высокопревосходительство. Кому вы служите? Ее императорскому величеству Екатерине II и государству российскому. — А почему мундир австрийский? — Другого в Рейхенбахе не нашлось, ваше высокопревосходительство. — Сильно торопились мы. — Уж извините. Анастасия смущенно улыбнулась великому полководцу. — Охотно извиняю. — Да вы садитесь, в ногах, правда, нет. Суворов указал на кресло возле стола. Он по-прежнему пристально разглядывал нежданную гостью, но теперь в его глазах мелькнуло какое-то другое, не а заинтересованное выражение. Аржановой было известно неприязненное отношение генерала-аншефа к прекрасному полу. Имея репутацию большого чудака и оригинала, Александр Васильевич... Часто позволял себе разные выходки при общении со светскими дамами, очень знатными и совсем незнатными. Впрочем, и с кавалерами, напыщенными и высокомерными он тоже обходился далеко не вежливо и обожал ставить в неловкое положение придворных царицы. Причину его ненависти к женщинам Анастасия видела в неудачном браке. Женился Суворов, в 1774 году на княжне Варваре Иванне Прозоровской, принадлежавшей к старинному аристократическому роду. Этот выбор сделал его отец. Как водилось в те времена, свою невесту Александр Васильевич впервые увидел незадолго до венчания в церкви. Естественно, нравы и привычки капризной московской барышни стали для него настоящим сюрпризом. Варвара Ивановна, выйдя замуж за 44-летнего генерала, старше ее на 20 лет, полагала, будто она отныне будет блистать в высшем столичном обществе и предаваться изысканным развлечениям. Но у Суворова на первом месте была служба, а не придворные интриги, погоня за орденами, чинами, должностями. В августе... 1775 года у супругов появился первенец, дочь Наталья. Дальнейшего же пребывания в отдаленных гарнизонах и армейских лагерях Прозоровская не выдержала, пережив выкидыш в дороге от Крыма до Полтавы, она долго болела. Затем наставила доблестному воину, мало обращавшему внимание на молодую жену, рога. Закрутила роман с его племянником, майором Николаем Суворовым. Оскорбленный Александр Васильевич осенью 1779 года подал письменную просьбу о расторжении церковного брака в славянскую духовную консисторию, но получил отказ. Родные генералы, особенно сестра Анна, склоняли его к примирению с Варварой Ивановной. Аристократическая родня... Прозоровских, Панины, Рипнины, Галицыны объединились против Суворова и повели атаку, действуя уже в придворных кругах. Много стараний к очернению военачальника, прославившегося в годы Первой русско-турецкой войны, приложила родная тетя Прозоровской Елена Михайловна Румянцева, урожденная Галицина, жена генерал-фельдмаршала графа. Петра Румянцева-Задунайского, бывшего некоторое время начальником Суворова. Но терпевшись неприятностей от нескольких женщин, Александр Васильевич распространил отрицательное свое мнение на всех представительниц прекрасного пола и всегда подозревал их в ужасных пороках – ветрености, коварстве, двуличии. Если бы они могли служить в его полках, безмолвно перенося тысячеверстные походы, отважно бросаясь в атаки или стойко отбиваясь от неприятеля на полях сражений, то он, пожалуй, простил бы их, неразумных и развратных. Так ведь нет, нельзя же призывать под своих прелестниц из-за свойственной им от природы физической слабости.